Рулет из лаваша с печенью трески и сыром фета. Два тонких лаваша, две банки консервированной печени трески, килограмма сыра фета. Печень трески вынуть из банки, выложить на бумажное полотенце и дать стечь маслу. Сыр фета и печень трески тщательно перемешать. Один лаваш уложить сверху на второй. Ровным слоем на него выложить начинку, свернуть тугим рулетом.